Глава 9. Ждать пробуждения Гадюки, чтобы покрасоваться перед ней в своем истинном облике спасителя, обойдется. Напомнив еще разок счастливому бандиту, что тот теперь его должник, Андрей вновь воспользовался заклинанием сумрачного пути и вернулся в номер. Никто Оларе за прошедший час не хватился. На гостиничном этаже никакой суеты, из столового зала по-прежнему доносится шум, народ не спешит расходиться. Будет неудивительно, если благородный Ант потребует организовать ему мыльню. Нужно отмыться от противных тюремных запахов, только вначале убрать царапины на шее. В номере имелось зеркало, кривое зато из стекла, и все, что нужно, можно хорошо рассмотреть. «Вот змея!» — поморщился Немченко, увидев кровавые царапины. Заражение крови было бы гарантировано. Вместо лечебного амулета он решил опробовать алхимическое зелье, которое ему в сумку уложила заботливая жена. Ожидал, что при нанесении тягучей синеватой жидкости почувствует жжение и боль, но нет никаких неприятных ощущений, и боевые раны затянуло так, будто бы их никогда не было. Отдать коридорной в стирку одежду и нательное белье означало вызвать ненужные мысли. С чего вдруг вещи аристократа воняют, как у нищего? Сложил в запасную сумку, в замке постирают. После мыльни рассказа о своих приключениях Тани уснул безмятежным сном младенца и встал поздно. Провел довольно длительную разминку, тем не менее, когда спустился в столовый зал, Там находились только три человека: мужчина, с парнем и мальчишкой. Все сильно похожие друг на друга. Однако не успела рабыня принести Олурею завтрак, как в трактир вошли двое стражников и взяли себе по кружке Эля. «Вы чего в такую рань уже забегавшиеся? – спросил разливащик Хозяин заведения еще изволил почевать. «Воровку ищем. Капитан с раннего утра все о колодке оповестел». Уф, «Хороший, Эль!» «Какую воровку-то?» В слуге проснулось любопытство, а показалось, у него даже уши стали больше размерами. «Давайте я вам еще налью». «Адюку», — ответил второй стражник, вслед за товарищем, подставляя наливающую кружку. «Сбежал вчера, соблазнил тюремщика, тот ее и выпустил». бедный был скотина, напарника своего изувечил, руки ему отрубил. Тут ты сдох от потерь крови. — Ай-яй-яй! — удивился заспанный трактирщик, появляясь у стойки, как чертик из табакерки. В этом мире владельцы питейных заведений были главными сплетниками и чувствовали, когда можно услышать что-нибудь интересное. — Как же так могло случиться, десятник? Тут в трактир ввалилась толпа возчиков, а Андрею служанка принесла заказ, и дальнейшего разговора стражников ему стало не слышно. Появилась мстительная мысль послать трактирного мальчишку разбудить гремшика и остальных своих героев, ночью разгромно победивших в драке компанию местных шорников, и все же отбросил ее. Сам ведь разрешил развлекаться, а выбор у тех тут невелик. Театр, что ли, создать в своем замке и и метьевы, или строгого в имениях труппы трупы артистов? Чем он их хуже? Жаль, пока никакой дельной идеи не приходит, как сделать иллюзионы возможными для просмотра коллективами людей. Соорудить бы какой-нибудь проектор под магические кристаллы синема. Осознав, что его думы понесло куда-то совсем в сторону, видимо, сказалась вчерашняя эмоциональная встряска от лицезрения мерзких тюремных изуверов, Андрей вернулся, что называется, с небес на землю и вручил дополнительную монету в двадцать боров служанке за донос о ночной потасовке рейских дружинников. Информаторов необходимо поощрять. Сегодня он трактир покинет, но в городе не последний раз, так что лишняя наушница не помешает. Из фожа отряд ОЛРС с покупками для замка выехал во второй половине дня и к замку добрался с наступлением темноты. Ворота были закрыты, мост через ров поднят, решетка опущена, все как положено. Не дожидаясь, пока отряд сможет въехать внутрь стен, Землянин передал Буцефала десятнику, воспользовался пространственной магией и оказался в своих с Джисой покоях. — Где хозяйка, Эмга? — спросил он служанку, перестилавшую постельное белье. — Ой! — рабыня, не ожидавшая столь внезапного появления господина, аж подпрыгнула. — Уж кому-кому, а ей-то давно пора было бы привыкнуть к особенностям перемещения владителя. Ой, так неожиданно, она в лаборатории. Когда спустился в подземелье, Олрей уже завершала на сегодня изготовление эликсира в плодороде. Будучи адепткой земли, она имела пару полезных для земледелия заклинаний, и все же аохимические препараты, служившие гертальцам аналогом химических удобрений, в ряде случаев оказывались более эффективными. Пожелав Эльмию успехов в работе, чита владетелей покинула лабораторию. Андрей привез из фожа саженцы фруктовых деревьев. В принципе, с использованием магии к их посадке можно было бы приступить хоть завтра. Но Джис решил не торопиться. Своей аурной энергией она уже нашла лучшее применение, решив взяться за возведение форпоста на стыке границ с соседями. Так и капитан Рантин и лейтенант Орнис посоветовали. «Могла бы и мое мнение узнать», — изобразил недовольство Андрей, прикладывая ладонь на самый низ джисы. «Так сейчас я спрашиваю? Я же пока не делала ничего. Скажешь, не нужно? И не стану». Они поднялись на первый этаж, где встретили Мию с Недликом. Мальчишка-раб что-то шептал на ухо девчонки. «Выглядели оба как заговорщики». при виде хозяев замка, смутились. Выпытывать у детей, какую проказу они надумали сотворить, а может, уже сделали, хозяева Рея не стали. Немченко подумал, что супруга начнет выговаривать ми, что, дескать, не гоже благородной Оле играть со слугой, однако Магиня почему-то отнеслась к этому спокойно. Видимо, такое считается в порядке вещей. Дети есть дети, чего с них возьмешь? И мультфильм про «Волка», и киноэпопея «Война и мир» произвели на Джису впечатление даже гораздо большее, чем Андрей предполагал. Да, не учел, что любимая, в отличие от тени, зрельщим еще им не избаловано. Батальной сцены она комментировать не стала. Грохот и клубы дыма орудий не выдерживали сравнения с мощью и результативностью атак. А вот великолепная музыка и роскошные одеяния аристократок на балах пробудили восторг и чуточку зависти, хотя последнее Оли Рэй было не свойственно. «Завтра же вызову наших портных, и пусть попробуют пошить нечто подобное». Джиса прижалась к боку мужа и принялась мечтать вслух. Напомнить своей деятельной красавице, что список необходимых дел у нее и так не умещается на одном свитке. «Нет, не нужно. А вот свою идею насчет театра озвучил». Поморщилась, это понятно. Никакие представления местных артистов и близко не сравнятся с иллюзионами. У нее есть синема от мужа, а досуг остальных обитателей замка Джису мало интересовал. «Найдут чем заняться. Средневековое хозяйство требовало много сил и времени». Особых приготовлений к поездке в Хатин не требовалось, поэтому последующие дни Олрей погрузился в заботы о развитии владения, не забывая о создании амулетов и многоразмерного багажа, реально сулившего стать золотым дном. Впрочем, количество такой продукции землянин сознательно решил ограничить. За неделю к замку прибыл еще десяток семей ремесленников, решивших сменить прозябание в Нагобине на спокойную жизнь в Рее. Чинтер с рекламировали новое владение ненавязчиво, но весьма успешно. Андрею удалось убедить супругу, что благодаря казне шеригов можно себе позволить освободить переселенцев от подати сроком на пять лет. Пусть, образно говоря, на овцах побольше шерсти нарастет. Будет потом, что стричь». Намного сложнее оказалось уговорить Джису отпустить дорогого супруга в хатен одного. «Джи, мои действия ведь основаны не на голой силе, а на внезапности», — настаивал Андрей. Они возвращались пешком в сопровождении небольшой свиты от недавно начавшего работу поселкового трактира к воротам. «Одному мне проще затеряться в городе, и потом скажи, может ли кому-нибудь прийти в голову, что владетель станет путешествовать в одиночестве?» Джиса хмыкнула. «Вряд ли». Она обернулась и показала шедшему позади с Сариной управляющему на кучу строительного мусора. «Конворус, бригадира ко мне вызови!» Потом вновь вернулась к беседе с мужем. «Хорошо». «Ты, правда, лучше меня понимаешь, как тебе будет проще, но прошу, Ант!» «Осторожность и еще раз осторожность!» Для пущей убедительности прижал руку к груди. «Если вдруг что, я отступлюсь. Выберу позже другой подходящий случай. Придется поверить». Они перешли мост через ров и вошли в арку, где их приветствовали двое караульных. «Только ты не слишком ли рано хочешь отправиться?» «Самый раз. Полторы недели — это как раз тот срок, чтобы спокойно добраться и успеть примелькаться в городе, чтобы на меня там перестали обращать внимание. Присмотрюсь, продумаю, как мне все лучше организовать. И я хочу прибыть в Хатин с каким-нибудь караваном, обозом или компанией путешественников. Думаю, прибиться по дороге». «Уже на следующий день...» Андрей попрощался с женой. Остальным обитателям замка о своих ближайших планах он не рассказал и никаких поручений на время своего отсутствия не раздал. Джихса остается во владении и знает, что нужно делать и без него. Патент капитан-лейтенанта рейской дружины для Лицероса Андрей в фуже зарегистрировал, когда прогуливался по городу. Теперь любовник пании, случись что, в накладе не останется. С этим пергаментом он может претендовать на хорошую должность что в наемных отрядах, что в дружинах, что в регулярной армии. Прежний патент на имя Лицераса Хамена благородный Ант оставил у себя. С ним и отправился в путешествие. Выглядел Ол-Рей соответствующим лейтенанту образом. в добротной кожаной одежде, новом дорожном плаще, подбитым мехом, с дорогим оружием и кольчужным доспехом в скате на крупе Буцефала. После недавней войны офицеры все еще были обеспеченными людьми, а те, кто умудрился уже добыч промотать, активно вербовались на юг континента, где разгоралась большая война, их на дорогах Делиора вряд ли встретишь. К вечеру с помощью магии преодолел почти сотню миль. Думал, ночевать придется в лесу, но увидел не так далеко дымки. Пришпорил коня и до темноты достиг крупного поселения с постоялым двором. Так что первую ночь своей поездки ночевал в тепле, пусть и в компании с приказчиком и двумя возчиками. Если бы один из них не храпел с тирольскими переливами, то совсем хорошо бы было. На третий день, ближе к вечеру, Андрей остановился в придорожной корчме, к которой с севера подходил торговый караван на три десятка повозок. До Хатина оставалось всего четыре суточных перехода, и Немченко решил, что оставшуюся часть пути лучше двигаться с обозом, стать для его людей почти своим. Они наверняка на несколько дней остановятся в городе, а может и вовсе там конечная точка их маршрута. Землянин схитрил. Ускорившись, он оказался в корчме раньше, чем ее хозяин узнал о подходе каравана. Благодаря этому Андрей сторговал себе койку в двухместном номере всего за пятнадцать боров. К начальнику обоза подсел за стол, когда торгаш уже заканчивал ужин. И с пятью своими приятелями-торговцами начал присматриваться к предложенным корчмарем двум пышным деревенским девицам. — Не помешаю, почтенный! — Немченко подсел на край лавки. Все шестеро бородатых солидных мужчин без особой приязни посмотрели на молодого гостя. — Если мешать нашей беседе не станешь, то нет, — ответил главный караванщик. Его звали Титобис, попаданец это узнал от разносчика. «Не стану. У меня, собственно, один только вопрос. Я отставной лейтенант Лицерас. Еду искать себе новую службу. Не возражаешь, если я присоединюсь к вашему обозу? Мне тоже нужно в Хатин, а дальше по дороге дебри не очень безопасно. И вам лишний меч офицера Нагобинского полка не помешает случись что?» Мужчины переглянулись и ответил тот, кто командовал бойцами каравана. — У нас достаточно своих мечей. Если с не против, то заплати положенный взнос за охрану и будь обычным попутчиком. Что-то я не видел тебя в войске нашего короля, хотя состоял в нем с первого до последнего дней похода. — Я тебя тоже не видел, — в тон ему ответил Ол-Рэй. Может, мы не все друг друга знали? Все-таки нас немало воевало. — Гичард. Начальник каравана не дал ответить открывшему был рот старшему охраннику. Я считаю, что молодой офицер действительно может оказаться полезным. Юнша, скупо улыбнулся он псевдолицарсу. Ты можешь к нам присоединиться. Денег за охрану платить не нужно. С питанием решай вопрос сам. Договорись с почтенной Натальей. Она может взять тебя к своему котлу. Реакция Гичарда на усиление охраны обоза отставным офицером землянина насторожила. Что-то здесь было не так. На всякий случай прицепил к временному капитану сумрачного слухача и вежливо поблагодарил караванщика за выданное дозволение. Осталось только откланяться, что Урэй и сделал, найдя себе место за столом с молодыми приказчиками и приказчицами. Дружная компания из девяти человек, шесть парней и три девушки, с воодушевлением приняла к себе молодого офицера. За неделю пути, похоже, успели наскучить друг другу. Наладить отношения с новыми знакомыми оказалось просто. Хватило двух больших кувшинов вина, предложения выпить их на драмовщину и пары батальных полотен, рассказанных по мотивам реальных событий прошедшей войны. Уже через час Андрей стал своим в дружной компании и обзавелся нужной и ненужной ему информацией. Так он узнал, что торговец Кипень продает в дороге услуги обоих своих молоденьких служанок всего за три обора в час. Пухляшка Наталья готова позабавиться в кустах бесплатно, но цену за похлебку любовнику не снижает. а Гичард со своим отрядом в одиннадцать человек взял за охрану на треть меньше, чем называла гильдия наемников. — Они разве не наемники? — изображая пьяного, удивился благородный Ант. — Нет лиц. Ремес, самый молодой и говорливый из собеседников, ученику приказчика едва исполнилось шестнадцать, очень хотел подружиться с молодым офицером и, перебрав с выпивкой, Собирался сменить торговую профессию на военную стезю. Наверняка протрезвеет-передумает. «Они, как и ты, идут на новую службу. Вроде в столицу или дальше. Взялись за попутный заказ, поэтому и дешево так. Тоже из бывших королевских вояк. А ты много нитрцев убил». «Героя сразу видно». Вновь вмешалась в разговор Мелиса, высокая, круто полногрудая девица. Когда-то Немченко предпочитал именно таких подруг, пока не осознал недавно, что его счастье лежит в противоположном направлении. Наверное, не меньше сотни врагов пало от его руки. Это она так подначила знакомца, и не в первый раз, между прочим. Неужели глаз положила на юного офицера? Или намного больше? — Эх, намного, Мелли, не сосчитать! — поддался на подколку Андрей. — Ничего себе! — воспринял все за чистую монету ремес. — Как же ты так смог? — общий хохот заставил легковерного парнишку смутиться. От насмешки его спасло у музыкантов, заигравшие танец. Андрей, пока его не потащили в круг, поспешил откланяться, сославшись на усталость. Он действительно отправился в номер. Мыльню заказывать не стал, удовольствовавшись ведром с теплой водой, которую слуга принес из кухни. На второй койке тоже лежали чьи-то вещи. Кто стал его соседом, пока не ясно. Так ли уж это важно? Перед тем, как вынести использованную воду, слуга распалил жаровню и в комнате потеплело. А Андрей все же оставил шерстяные подштанники и нательную рубаху. Лег под лоскутное ватное одеяло и, уйдя в сумрак, потянулся сознанием к слухачу. На всякий случай. Угадал. Дважды. И когда навешал своего шпиона, и когда решил на всякий случай проверить, о чем говорят вокруг подозрительного Гичарда. Потащился за мной. Так спросить хотел, капитан. Знаешь уже, что еще один чужой воин прибился к каравану. — Тебе-то чего, Рауш? Было восемнадцать купцов, их личных телохранителей и королевский арбалетчик. Теперь этот молокосос лейтенант добавился. Что-то сильно поменялось. Приказчики с возницами и те больше проблем могут создать. Я разговор подслушал, Гич. Он сильный воин. — эль хвастливый, или вина залил в себя много. Иди обратно. «Эль ты тоже в уборную хочешь? Лучше выспитесь все. Следующей ночью мы в лесу ночуем, где-то возле синих топий. Там и сделаем все, что запланировали. Передай Черепу, чтоб сильно не увлекался Сидром. А то знаю его, до утра может не остановиться». Дальше Немченко услышал только звук шагов, скрип сортирной двери, потом кряхтение. заставил себя все это дослушать и разорвал контакт со слухачом, когда временный капитан вернулся в зал. Разговоры выпивших караванщиков с глупыми девицами о Лурею ни к чему. — Опять будет бой? — тень обняла своего адепта, не дав ему уйти в реальность. — К тому все идет, — вздохнул Андрей. — Как вариант наплевать на этот обоз, на торгашей и их обслугу, Тупо завтра проспать и отправиться в хате на одному. Ты бы что посоветовала? Я? Хм. Жестокий романс. Давай еще разок посмотрим. Мне понравилось. Все равно ведь чувствую, ты спать, пока не хочешь.